Письмо, 58. восьмое. приветствует Луцилия. Вчера я, как никогда прежде, понял всю бедность и даже скудость нашего языка. Случайно заговорив о Платоне, мы натолкнулись на бесчетное множество таких предметов, которые нуждаются в именах и не имеют их, или таких, что имели имя, но потеряли его, Из-за нашей привередливости Но терпима ли привередливость при такой бедности? Насекомое у греков, называемое ойстрос Преследующее скот и разгоняющее его по всему урочищу Наши называли оводом В этом поверь хотя бы Вергилию Возле селарских лесов и альбурна, где падубов рощи Есть и много его насекомое с римским названием «Овод», а греки его называют по-своему «Ойстрос», жалит и резко жужжит. Испуганный гудом по лесу весь разбегается скот. Я думаю, понятно, что слово это исчезло. Или, чтобы тебе не ждать долго, вот еще... Раньше употреблялись простые слова, например, говорили «решить спор железом». Доказательство даст тот же Вергилий. «Сам латин девица, увидев вместе могучих мужей, что родились в разных пределах мира и встретились здесь, чтобы спор их решила железо». А теперь мы говорим «разрешить спор». Простое слово вышло из употребления. В старину говорили «велю» вместо «повелю». Тут поверь не мне, а надежному свидетелю Вергилию. «Вы же, куда я велю, за мною следуйте в битву». Я так усердно этим занимаюсь, не за тем, чтобы показать, как много времени потерял я у грамматика. Но чтобы ты понял, как много слов и зенни, и акция оказались в завении, если позабыты даже некоторые слова из того, кого мы ежедневно берем в руки. Ты спросишь, для чего такое долгое предисловие? Куда оно метит? Не скрою. Я хочу, чтобы ты, если это возможно, благосклонно услышал от меня слово «бытие». А если нет, я скажу так же, несмотря на твой гнев. За меня Цицерон. Создатель этого слова, поручитель, по-моему, вполне состоятельный. Если же ты потребуешь кого поновее, я назову Фабиана, чье изящное красноречие блистательно даже на наш привередливый вкус. Что же делать, Луцилий? Как передать понятие «овся», столь необходимое, охватывающее всю природу и лежащее в основе всего? Поэтому позволь мне, я прошу тебя, употреблять это слово, а я постараюсь как можно бережливее пользоваться данным мне правом и, может быть, даже довольствуюсь тем, что имею его. Много ли мне будет пользы от твоей уступчивости, если я все равно не смогу перевести на латинский то, из-за чего я упрекал наш язык? Ты еще строже осудил бы римскую скудость, если бы знал то слово в один слог, который я не могу заменить. Ты спросишь, какое? То-йов. Наверное, я кажусь тебе тупоумным. Ведь ясно, как на ладони, что можно перевести его «то, что есть». Но я усматриваю тут большое различие. Вместо имени мне приходится ставить глагол. Но, раз уж необходимо, поставлю то, что есть. Наш друг, человек обширнейших познаний, говорил сегодня, что у Платона это сказано в шести значениях. Я перечислю тебе все, но раньше объясню вот что. Есть род, а есть и вид. Теперь поищем самый первый из родов, от которого зависят все виды, с которого начинается всякое разделение, который охватывает все и вся. Мы найдем его, если начнем перебирать все в обратном порядке. Так мы придем к первоначалу. Человек — это вид, как говорит Аристотель. Лошадь — тоже вид, и собака — вид. Значит, нужно найти нечто общее между ними всеми, что их охватывает и заключает в себе. Что же это?